«Кого ты привел?» — спросил Карелла. «Двух грабителей», — сказал Уилис и обернулся к ним. «Присаживайтесь, ребята», — сказал он. «Не поверишь», — сказал он, обращаясь к Карелле. Затем он повернулся к печатавшему мэру. «Ты мне не поверишь, мэр?» «Не поверю чему?» — спросил мэр. Его слова прозвучали, как удар хлыста, и все тотчас замолчали. Беременная Путана повернулась к ним и даже застегнула пальто, чтобы ее собственные формы не отвлекали от главного действия. Пьяницы прижали лица к решетке, словно пойманные кровавые убийцы в кино, следящие за последними шагами последнего члена шайки перед арестом. Хейст наблюдал, Карелла наблюдал, Мэр наблюдал, все наблюдали. Уилес не стушевался перед огнями рампы. Стоя перед двумя сковаными грабителями, он начал свой рассказ. «Итак, еду я на работу. В багажнике шины с шипами. Я думал поменять шины в автосервисе на углу Эйнсли и Третий. Итак, заезжаю и прошу механика поменять шины. Только, пожалуйста, не спрашивайте, зачем я тянул до февраля. В альманахе фермера было написано, что зима будет суровой. Но...» Механик начал возиться с машиной, а я пошел помочиться. «Извините, мадам». А «Не за что», — сказала беременная Путана. «Так вот, иду обратно, и что я вижу?» Эти двое стоят с пистолетами и кричат механику, чтобы тот открыл сейф. А механик уже наложил в штаны, бормочет, что не знает шифр замка. А наши герои кричат, что если он не вспомнит шифр, то они разнесут ему башку. «Извините, мадам, вот такая картина открывается передо мной, когда я выхожу из уборной и застегиваю ширинку». «И что дальше?» — спросил один пьяница с живым интересом. «Да, утро началось просто чудесным. Вначале стриптиз, затем комик, отличный актер с прекрасной трупой в масках, как в традиционном японском театре». «Скажите, к чему мне с позаранку аж в девять утра попытка вооруженного ограбления?» — спросил Уилис, обращаясь к кучке пьяниц в клетке. «Скажите, к чему мне вообще попытки вооруженных ограблений в любое время?» — обратился он к проститутке. «Заехал на автосервис поменять шины да помочиться, а тут эти двое грабителей». «И что вы стали делать?» — спросил пьяница. Все напряженно ждали продолжения истории. «Я чуть было не убежал оттуда», — сказал Уиллис. «А ты бы как поступил?» — спросил он Хейза. «Представь себе, ты застегиваешь штаны, и вдруг перед тобой две такие рожи». «Я бы бросился бежать», — сказал Хейз и торжественно кивнул. «Конечно», — сказал Уиллис. «Любой полицейский в здравом уме решил бы свалить подальше». «Я бы тоже ретировался», – кивнув, – сказал Карелло. «И я тоже», – сказал мэр. «Без вопросов», – сказал Уилис. Он входил во вкус. Ему захотелось, чтобы пьяница снова спросил его, что случилось на автосервисе. Как любой хороший актер, он жаждал ответной реакции публики. При своем росте 5 футов 8 дюймов Уилис едва удовлетворял требованиям, которые предъявлялись к росту полицейского в этом городе, во всяком случае, когда его принимали на работу. С тех пор многое изменилось. Теперь часто можно встретить полицейского в форме и даже детектива, который ростом не выше огнетушителя, и похож такой скорее на небольшой огнетушитель, чем на могучего стража правосудия. Но до последнего времени Уиллис наверняка был самым низеньким детективом в городе. Он был щупленьким. Настороженные глаза его напоминали глаза фокстерьера. Он носил с собой специальный пистолет 38-го калибра. Уиллис знал дзюдо так же хорошо, как уголовный кодекс. Он укладывал на лопатки быстрее, чем шестеро с кулаками. Ему подумалось, не бросить ли сейчас одного из парней в масках через плечо, чтобы оживить действие. «Я вытащил пистолет», — — сказал он и для наглядности извлек свой специальный из кобуры мышкой и помахал им в воздухе. «А эти герои в тот час заорали. Не стреляй. И знаете почему? Потому что их пистолеты не были заряжены. Можете себе представить, пошли грабить, а пистолеты не зарядили». «Не очень хорошая история», — сказал пьяница, который раньше проявлял интерес. «Напиши заявление, что требуешь вернуть деньги за билет на спектакль в участке», — сказал Уилис. «Присаживайтесь, ребята», — сказал он парням в масках. «Мы скованы. Как мы можем сесть?» — спросил один из них. «Садитесь на два стула», — сказал Уилис, — «как сиамские близнецы. И снимите ваши глупые маски». «Не снимай», — сказал один другому. «Почему?» — спросил другой. «Мы не обязаны», — сказал первый. «Мы знаем наши конституционные права». «Я вам сейчас покажу ваши права», — сказал Уилис. «Вы могли убить меня, вы понимаете это?» «Как?» — спросил мэр. «Ты только что сказал, что пистолеты». «Я хочу сказать, если бы они были заряжены», — сказал Уилис, И тут в комнату вошел генерал. «Кто выключил мое радио?» — спросил он, огляделся и подошел к беременной, единственной не сидевшей в клетке из тех, кого он арестовал. Она прислонилась к столу Хейза. «Ладно, сестричка», — произнес он, и она тут же закричала. Джанеро так испугался ее крика, что даже присел со страху и заткнул уши. Казалось, он услышал вой снарядов, Пьяницы в клетке тоже перепугались. Они все принялись кричать, будто увидели крысу или летучую мышь. Тем временем под ногами путаны расползалась лужа. Детективы, пьяницы и бандиты в масках удивленно смотрели, как из женщины хлистали воды. Пьяницы решили, что она обмочилась. Так же думали Уиллис и Хейс холостяки. Карелла и Мэр, опытные женатые мужчины, знали, что у женщины стали отходить воды и что роды могут начаться в любую минуту. Дженера, обхвативший голову руками, решил, что он как-то спровоцировал женщину пописать на пол. Он испугался, что его лишат обеда и поставят в угол. «Матерь Божья!» — воскликнула женщина и схватилась за живот. «Найди скорую помощь!» — крикнул майор Хейзу. Хейз взял телефонную трубку. «Мой ребеночек сейчас родится», — нежно сказала женщина, и тихо легла на пол у стола мэра. «Дэйв», — сказал Хейс в телефон, — «нам нужен фургон и быстро. У нас тут беременная, а вот-вот родит». «Ты знаешь, как принимать роды?» — спросил мэр у Кареллы. «Нет, а ты?» «Помогите мне», — произнесла женщина с тихим достоинством. «Ради бога! Помоги ей!» — воскликнул Хейс, вешая трубку. «Я?» — спросил Уилис. «Кто-нибудь?» — сказал Хейс. Женщина застонала. Боль, сжимавшая ей живот, исказила ее лицо. «Надо раздобыть горячей воды», — сказал Карелла. «Где?» — спросил Уилис. «В канцелярии», — сказал Карелла. «Выкради немного горячей воды у Мискала». «Помогите!» сказала женщина снова. Мэр присел на корточки рядом с ней, зазвонил телефон на столе Карелы, и он снял трубку. Восемьдесят седьмой участок, Карела на проводе, сказал он. Секундочку, сказал голос на другом конце. Ральф, возьми, пожалуйста, другую трубку. Пьяницы в клетке приумолкли. Прижавшись лицами к решетке, они наблюдали. как мэр склонился над беременной. Они пытались расслышать его шепот. Женщина снова застонала. но этот раз они не стали добавлять свои выкрики к ее стонам. Стоны, выходившие из нее, не были стонами злобы. Это было нечто другое. Притихшие пьяницы уважительно слушали. — Извини за беспокойство, — сказал голос в трубке, — говорит Левин, Метаун Ист». «Тут убили девушку по имени...» «Послушай», — сказал Карелло, «можешь перезвонить попозже, у нас здесь чрезвычайное происшествие». «А я докладываю об убийстве», — сказал Левин, будто одно это слово должно было освободить дорогу для решительных действий. Будто, услышав это слово, каждый должен был все бросить и взяться за оружие. И Левин был прав. «Выкладывай», — сказал Карелло. «Имя девушки — Салли Андерсон», — сказал Левин. «Говорить тебе что-нибудь?» «Ничего», — ответил Карелла и осмотрелся. Уиллис вернулся из канцелярии не только с горячей водой от Мискала, но и с самим Мискала. Мискала встал на корточки рядом с женщиной, лежавшей на полу. Карелла понял, что Мискала и мэр решили попробовать принять роды. «Почему я звоню?» — сказал Левин. «Потому что подозреваю, что это как-то связано с вашим случаем». Корелло положил перед собой блокнот и взял карандаш. Он не мог отвести взгляда от того, что происходило в комнате. «Мне звонили из отдела баллистики десять минут назад», — сказал Левин. «Звонил некий Дорфсман, неглупый субъект, по поводу пуль, что извлекли из груди и головы девушки». «А вы расследуете преступления, связанные со Смит и Вессеном 38-го калибра?» «Да», — сказал Карелов. «Это убийство. То, что вы расследуете. А Вы посылали пули на экспертизу Дорфсману, верно?» «Да», — подтвердил Карелов. Он записывал и поглядывал на беременную. «Эти пули идентичны с теми, что извлекли из той девушки. Ты уверен?» «Абсолютно». Дорсман не ошибся. В обоих убийствах фигурирует один ствол». «Хм...» — задумался. «Посреди комнаты», — Мискало сказал. «Дыши!» «Сильнее», — сказал мэр. «Как скажешь», — сказал Мискало. «Итак, я хочу знать, кто займется этим», — спросил Левин. «Ты уверен, что это тот же ствол?» «Нет сомнений». Дорфсман десять раз разглядывал пули под микроскопом. Никакой ошибки. Тот же самый Смит и Вессон. «Метан-Ист находится далеко от нас», — сказал Карелло. «Я знаю. Я не хочу подбрасывать тебе лишнюю работу, поверь. Я просто не знаю, что следует делать по уставу в нашем случае». «Ну, если они связаны между собой, тогда я полагаю, да, они связаны». Но мы должны решить, чьи они, твои или мои. Кто будет расследовать? Я хочу сказать, что первое донесение пришло к тебе. Я уточню у лейтенанта, — сказал Карелло, — когда он придет. Я уже уточнил у моего. Он считает, что я должен передать эти дела тебе. Это не имеет отношения к тому, что у нас очень много своих дел, Карелло. Лишний жмурик нам не помеха. Просто думается, что ты уже начал работать над этим. Достаточно посуетился. «Посуетился», — согласился Карелло. «И я не знаю, что тебе удалось найти на сегодняшний день». «Немного. Жертва была мелким торговцем наркотиков, дилером граммов. А эта девушка-танцовщица — другая жертва. Наркотиками торговала. «Пока ничего не знаю, Карелло». Вот почему я звоню. Если я буду расследовать, то буду разбираться. Если это твое дело, тогда я отойду в сторонку. Вот так правильно, — улыбнулся мэр, стряхивая под со лба. Очень хорошо. Показалась головка, — сказал Мискало. Теперь можно тушиться немного сильнее. Вот так, — снова улыбнулся мэр. Я переговорю с лейтенантом и перезвоню, — сказал Карелло. «Тем и временем по этому поводу можешь послать мне бумаги. Будет сделано. Я не стану тебе напоминать, что первые двадцать четыре часа — самое важное», произнес заученное правило Карелла. «Так что, если я начну действовать, то с сегодняшнего дня...» «Я тебя понял», — сказал Карелла. «Я перезвоню». Тушься, крикнул Мискало. Тушься, крикнул мэр. «О, Боже!» простонала женщина. «Выходит, выходит!» — заорал мэр. «О боже, о боже, о боже!» — стонала женщина. «Какой красавчик!» — воскликнул мискала. Мэр поднял заляпанного кровью ребенка и шлепнул. Победоносный крик нарушил тишину комнаты. «Мальчик или девочка?» — спросил один из пьяниц.